Скарлетт крайне огорчилась, поняв, что Элла не умная девочка. Но это было именно так. Ее у Мишка ни на чем не задерживался. Мысли порхали, как птички, с ветки на ветку. И даже когда Скарлетт принималась ей что-то рассказывать, Элла с детской непосредственностью прерывала ее, задавая вопросы, не имевшие никакого отношения к рассказу. И прежде чем Скарлетт успевала дать пояснение... Забывала, о чем спрашивала. Что же до Уэйда? Возможно, рэд прав. Возможно, мальчик боится ее. Это казалось Скарлетт странным и обидным. Но почему сын, единственный сын, должен бояться ее? Когда она пыталась втянуть Уэйда в разговор, на нее смотрели бархатные карие глаза Чарльза. Мальчик ежился и смущенно переминался с ноги на ногу. А вот с Мелани он болтал без умолку и показывал ей все содержимое своих карманов, начиная с червей для рыбной ловли и кончая обрывками веревок. Мелани умела обращаться с детишками. Тут уж ничего не скажешь. Ее Бо был самым воспитанным и самым прелестным ребенком в Атланте. Скарлетт куда лучше ладилась с ним, чем с собственным сыном, потому что маленький Бо не стеснялся со взрослыми и, увидев ее тут же, без приглашения, залезал к ней на колени. Какой это был прелестный блондинчик, весь в эшли. Вот если бы Уэйт был как Бо. Конечно, Мэлла не могла так много дать сыну, потому что это было ее единственное дитя. Да к тому же не было у нее таких забот, и не работала она, как скарлет Во всяком случае, скарлет пыталась таким образом оправдаться перед собой. Однако элементарная честность вынуждала ее признать, что Мелани любит детей и была бы рада, если бы у нее был их десяток. Недаром она с таким теплом относилась к Уэйду и ко всем соседским малышам. Скарлетт никогда не забудет, как однажды, приехав к Мелани, чтобы забрать Уэйда, она шла по дорожке и вдруг услышала клич повстанцев очень точно воспроизведенный ее сыном, тем самым Уэйдом, который дома был всегда тише мышки. А вслед за криком у Эйда раздался пронзительный тоненький взвизг Бо. Войдя в гостиную, она обнаружила, что эти двое, вооружившись деревянными мечами, атакуют диван. Оба мгновенно умолкли, а из-за дивана поднялась Мелани, смеясь и подбирая рассыпанные шпильки, которыми она пыталась заколоть свои непослушные кудри. «Это Геттисберг», — пояснила она. «Я изображаю Янки, и мне, конечно, сильно досталось. А это генерал Ли», — указала она на Бо. «А это генерал пикет и она обняла за плечи Уэйда. «Да, Мэла не умела обращаться с детьми, и тайны этого Скарлетт никогда не понять». «По крайней мере, — подумала Скарлетт, — хоть Бонни любит меня, ей нравится со мной играть. Но честность вынуждала ее признать, что Бонни куда больше предпочитает Ред. Да и к тому же она может вообще больше не увидеть Бонни, ведь Ред, возможно, находится сейчас в Персии или в Египте, и, как знать, возможно, намерен остаться там навсегда». Когда доктор Митт сказал Скарлетт, что она беременна, она была потрясена, ибо ожидала услышать совсем другой диагноз, что у нее разлитие желчи и нервное перенапряжение. Но тут она вспомнила ту дикую ночь и покраснела. Значит, в те минуты высокого наслаждения был зачат ребенок, хотя память о самом наслаждении и отодвинула на задний план то, что произошло потом. Впервые в жизни Скарлетт обрадовалась, что у нее будет ребенок. Хоть бы мальчик. Хороший мальчик, а не такая мемля, как маленький Уэйт. Как она будет заботиться о нем. Теперь, когда у нее есть для ребенка свободное время и деньги, которые облегчат его путь по жизни, как она будет счастливо заняться им она хотела было тотчас написать рету на адрес матери в чарльстон силы небесные теперь то он уж должен вернуться домой а что если он задержится и ребенок родится без него она же ничего не сможет объяснить ему потом но если написать он еще подумает что она хочет чтобы он вернулся и только станет потешаться над ней а он не должен знать что она хочет чтобы он был рядом или что он нужен ей. Она порадовалась, что подавила в себе желание написать Рету, когда получила письмо от тети Полин из Чарльстона, где, судя по всему, гостил у своей матери Рет. С каким облегчением узнала она, что он все еще в Соединенных Штатах, хотя письмо тети Полин само по себе вызвало у нее вспышку злости. Ред зашел с Бонни навестить ее и тетю Явлалию, и уж как Полин расхваливала девочку.